Дело продолжалось, пока не была названа ещё одна цена. "Слишком мало", повторил Джозеф. "Почему я должен страдать от жадности этого наглого посредника?" заопил еврей, сдымая руки вверх. "Я и так понесу огромные потери от суммы. Вам всё равно никто не предложит больше". "Милорд Олтер, сложите всё обратно в вашу сумку", сказал Джозеф. "Есть ещё купцы из Ломбардии, вам следует обратиться к ним". Интересно этот ничтожный продавец конской еды. Он что, хочет меня разорить? В волнении Хеги начал расчёсывать пальцами свою роскошную шёлковую бороду. Не надо бы мне повышать цен. Но клянусь нашим богом, это моё последнее слово. Он перевёл дыхание и с трудом шёпотом назвал новую цифру. Соглашайтесь, Милорд Олтер, посоветовал Джозеф. Согласен, сказал Олтер. Мне нужна четверть суммы золотом теперь же, а остальное по требованию. Он повернулся к Тристраму. Ты хочешь продать свою долю? Тристрам покачал головой. Нет, не сейчас. Пока нет определённых планов, мне не нужны деньги. "Но вы придёте ко мне?" забеспокоился Хеги. "Ничего не могу обещать". Когда Хеги отдало Ультеру мешок с золотом, и они подписали бумагу о совершившейся сделке, Волтер протянул ему немного мелочи. Это передайте Антэмусу в качестве платы за трёх великолепных верблюдов. Лучше их не было во всей пустыне. Я отдаю долг также за чёрного раба мальчишку и рваную юрту полную блох. Уважаемый Хегги, передайте ему, что я с ним полностью рассчитался. Путешествие домой было долгим, и им иногда по несколько дней приходилось проводить в разных портах из-за плохой погоды и тумана. Вольтер бич конца шагал по палубе и ругал себе за то, что потерял магнитную иглу, которая могла бы помочь судам быстрее передвигаться в любую погоду. Ему было жаль моряков, напрягавших глаза, пытаясь что-то высмотреть вдали. В его силах было помочь им, дав далеко видящий глаз. И тем самым продвинуть отсталый Запад на шажок вперёд по пути прогресс. Лишь отплыв из Александрии и оставив позади Восток, они почувствовали, что люди охвачены тупым чувством уверенности в собственном превосходстве. Народ Запада вёл себя так, как будто они хотели сказать: мы достигли совершенства, и наш образ жизни тоже совершенен. Мы всегда правы в глазах людей и Бог Когда Волтер побывал в Расинале, в Венеции и в доках Генуи и Марселе, ему стало не вмоготу слушать праздные разговоры и древние предрассудки, которые давлили над каждым человеческим поступком. Волтер постоянно думал о том, какие глубокие изменения можно было бы внедрить, если бы ему удалось сохранить доказательства того нового, что он видел в Китае. Как-то жарким днём они ехали по залитой солнцем дороге в Провансе, Именовали рыцаря в полном вооружении. За ним следовал длинный шелейф, копьеносцы, пожилые лучники, священник, человек раздающий милостыню, шут, жонглёр, несколько сплетников и дюжина слуг. Рыцарь ехал на коне с гордым видом, цветная ленточка его дамы развевалась на конце копья в знак того, что он вступит в сражение с любым кавалером равным ему по положению который пожелает состязаться с ним в соответствии с установленными правилами рыцарской чести. На одном глазу у него была повязка, несомненно, надетая в исполнении какой-то данной им клятвы. Они посторонились, чтобы пропустить пышную ковалькаду. Через забрало рыцаря Олтер разглядел смелый блеск глаз. Он понял, что храбрый рыцарь шёл его слишком низкого происхождения и не пожелал с ним связываться, как будто Уолтер был медленно ползущий по дороге улиткой.